Голова 49. Если не считать непропорционально маленькой головы, жена попугая Ханя Гэн-лянь-лянь была женщина довольно красивая. Особенно впечатляла фигура. Длинные ноги, пышные, но не тучные бёдра, мягкая пружинистая талия, хрупкие плечи, развитая грудь, длинная прямая шея. То есть на всё ниже головы жаловаться было грех. Это она унаследовала от матери, той самой водяной змии. И мысли о ней заставили Зинтуна вспомнить ту незабываемую грозовую ночь на мельнице во время гражданской войны. Её маленькая и плоская, как лезвие лопаты, голова раскачивалась из стороны в сторону среди капель с протекавшей крыши в сумраке первых лучей зари. и казалось, что человеческого в ней впрямь лишь на треть, а в остальном — чисто змея. Выставленный за порог Дзинь-Тун бродил по оживлённым улицам и переулкам. Явиться к матушке не хватало духу. Выданный Лао-Дзинь отступный он отправил матери по почте. Пробежаться до хижины перед пагодой заняло бы почти столько же времени, сколько он выстоял в очереди, а матушке придётся тащиться туда за переводом. Да и почтовую служащую верно ошарашил такой поступок. Тем не менее, он предпочел доставить деньги матушке именно так. Потом забрел в район Шалян-Дзы и обнаружил, что городской отдел культуры установил там две мемориальные стелы. Одну в память о 77 мучениках, закопанных заживо отрядами Союза за возвращение родных земель, другую — В память о славных героях Шангуань Доу и Сыма Дая, отдавших жизнь в героической борьбе против германских колонизаторов. Надписи на сталах были сделаны на старом литературном языке, и понять, что там написано, было очень трудно. Группа молодых людей у мемориалов, судя по всему, студенты, сначала оживлённо обсуждал их, а потом собралась сфотографироваться на их фоне. Снимала всех девушка в плотно сидящих серо-голубых брюках, измазанных в белом песке. Штанины расширялись раструбами к низу, на коленях прорехи, будто бешеная собака покусала. Мешковатый свитер с высоким воротом провисал под мышками, как складки на шее у быка. Груди еще твердые, как булочки из пресного теста. Голову собаки пробить можно. На груди значок с Мао Цзэдуном, чуть ли не в полдзиня весом, а поверх свитера накинут жилет фотографа с множеством больших и маленьких карманов. «Окей», — командовала она, выставив зад как лошадка, делающий свои дела. «Не двигаться, не двигаться», и стала оглядываться, ища, кто бы снял всю группу. Тут её взгляд упал на Цзинь Туна, который, одетый в накупленное Лао Цзинь, В этот момент не отрываясь смотрел на неё, и она произнесла что-то невнятное на иностранном языке. Он ничего не понял, но быстро сообразил, что она приняла его за иностранца. "Говорили бы вы по-китайски, барышня? Я всё понимаю", сказал он. Та, похоже, отарапела от того, что он говорит по-китайски, да ещё на местном диалекте. «Иностранец приехал за три-дведь земель, а говорит, как в Гаоми, вот это да!» Читалось в ее глазах. Дзинь-тун тоже подавил вздох. «Был бы я на самом деле иностранцем, умеющим говорить, как у нас в Гаоми, вот было бы здорово, а ведь были такие, например, муж шестой сестры Бэббит или пастор Мюррей, этот болтал по-китайски еще лучше, чем Бэббит». «Нажмёте на кнопочку, мистер, хорошо?» — сощурилась в улыбке девица. Дзинь Туну передалась её искрящаяся молодость, и он на время забыл про свои невзгоды. Пожал плечами, как это делали иностранцы, которых он видел по телевизору, скорчил гримасу, всё вышло естественно и складно. Взял фотоаппарат, девушка показала, куда нажимать. «Окей», — повторял он. И при этом у него невольно вырвалось несколько русских слов. Это тоже казалось очень, кстати, потому что перед тем, как повернуться и бегом присоединиться к приятелям, позирующему Стелле, девица уставилась на него с нескрываемым интересом. А рудой рамкой наведения как топором, он отсёк всех приятелей и оставил в кадре её одну. Нажал кнопку, раздался щелчок. О'кей. Пару минут спустя он стоял у мемориала в совсем один, провожал взглядом удалявшуюся молодёжь и раздувая ноздри, жадно вдыхал витавший в воздухе аромат юности. Во рту стояла горечь, как от незрелой хурмы. Язык не ворочился, навалилась уныние. Молодые люди целовались под деревьями, а он загрустил. Рот у каждого один. Какая грязь, жевать изо дня в день тухлятину. Куда лучше касаться губами груди, размышлял он. Возможно, в будущем груди женщин будут у них на лбу, специально для того, чтобы мужчин целовали. Это будут груди ритуальные. Их будут красить в самые красивые цвета, украшать основание сосков золотыми ожерельями, шелковой бахромой. На теле тоже будет грудь одна. Она будет использоваться для кормления и одновременно выполнять эстетические функции. Можно подумать о популяризации открывающихся на груди клапанов, какие придумала матушка во времена Шаю и Эляна, чтобы отверстия кроились для каждой женщины индивидуально и чтобы клапаны можно было менять. Занавески непременно из газа или тонкой ткани. Через слишком прозрачной будет всё видно, теряется шарм. А чрезмерная закрытость повлияет на взаимодействие чувства и циркуляцию запаха. Отверстия нужно обязательно обшивать цветной каймой, самой разнообразной. Без такой цветной каймы женщины будущего гаоми с единственной грудью будут выглядеть комично, как солдаты древности или подручные главаря, орудующие в горах шайки из книжек-картинок. Книжки-картинки и небольшие популярные книжонки типа комиксов, издававшиеся во время культурной революции и после нее. Он опирался рукой на Стеллу, погрузившись в необычные фантазии и не в силах вернуться к действительности. «Не приди к нему на помощь Гэн Лянь-Лянь, жена его племянника, он, наверное, распластался бы там на граните мертвой птицей». Она примчалась со стороны оживлённых городских улиц на зелёном мотоцикле с коляской. Кто знает, что привело её сюда. Пока он восхищённым взглядом любовался её фигурой, она неуверенно спросила: "Ты должна быть младший дядушка Шангуань Дзинтун?" Покрасневший от смущения Дзинтун подтвердил: "Я Ган Лянлянь, жена попугая Ханя. Наверняка он уже наговорил про меня разных гадостей, будто я тигриц какая." Дзин Тун неопределённо кивнул. «Лао Цзинь вам на дверь указала? Ничего страшного. Я, дядюшка, специально приехала пригласить вас на работу в наш центр. О зарплате и остальном можете не спрашивать, не сомневаясь, что вас всё устроит». «Но я ни на что не гожусь, ничего не умею». «Мы вам поручим то, что сумеете только вы», — усмехнулась Ген Лянь-Лянь. Зинтун собирался скромно добавить ещё что-то, но она уже потянула его за руку. Пойдёмте, дядешка, я и так целый день разыскиваю вас по всему городу. Зинтун уселся в коляску, привязанный там цепочкой за ногу большой красный ара, недобро уставился на него, раскрыл изогнутый клюв и хрипло закричал. Ган Лянь-лянь потрепала его и ловким движением освободила. «Давай, старина Хуан, возвращайся и скажи менеджеру, что дядюшка скоро будет». Попугай неуклюже вскарабкался на край коляски и спрыгнул на землю. Покачиваясь, как маленький ребёнок, он пробежал несколько шагов, потом расправил крылья, взмахнул ими и взлетел. Поднявшись на небольшую высоту, он повернул назад и стал кружить над мотоциклом. «Домой, старина Хуан, быстро!» — закричала Гэн Лянь-Лянь, задрав голову. «Брось эти свои штучки! Вернусь, дам фисташек!» С радостным криком попугай взмыл над кронами деревьев. Гэн Лянь-Лянь пожала плечами, завела мотор, уселась, крутанула ручку, и мотоцикл рванул с места. Ветер трепал им волосы. Они промчались по только что за асфальтированной улице и вскоре добрались до места. «Птицеводческий центр Дунфан» располагался у самых болот, на участке в две сотни му, огороженном проволочной сеткой. Богато отделанные главные ворота смотрелись, как мемориальная арка. Двое охранников с портупеями и грушечными пистолетами на поясе вытянулись, салютуя Гэн-Лянь-Лянь. Получилось у них очень чётко, но выглядело фальшиво и вычурно. Сразу за воротами, перед насыпным холмом из камней с озера Тай-Ху, был разбит пруд с фонтаном и журавлями. Камни причудливой формы с пустотами и отверстиями – непременные элементы оформления китайского сада. По традиции наиболее ценились камни со дна озера Тайху, расположенного на границе провинций Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой. Они выглядели как живые, но не двигались. Прилетевший красный ары пил воду, а завидев гэн-лянь-лянь, подошел в развалочку и уже не отходил. Вход в большое здание закрывала занавеска из коленцев бамбука. Оттуда выбежал разодетый, как клоун, попугай-хань в белых перчатках. — Младший дядюшка, наконец-то вы к нам пожаловали! Я давно говорил, вот станет у нас налаживаться, начну воздавать за добро! — болтал он, размахивая отливающий серебром палочкой. Как ни велики небо и земля, им далеко до благодеяний бабушки. Так что первым делом буду воздавать за добро именно ей. Правда, мешку свинины или даже посоху из золота она вряд ли обрадуется, а вот если дядешку устроить на хорошую работу, точно будет рада. Хватит уже языком трепать, бросил Игген Лян Лян с командирской интонацией. Как у тебя с обучением майны? Ты мне гарантию давал. Не волнуйся, дорогая супруга. Расчаркался попугай и согнулся в поклоне. Вот увидишь, она у меня несколько песенок распевать будет, а ещё научу её приветствовать гостей, как профессиональный диктор на прекрасном путунхуа. Дядишка повернулся к Ган Лян Лян Дзинтуну. Работе потом, сперва проведу вас и всё покажу. И они направились на поблинию ферму. Больше тысячи павлинов, шаркая ногами, будто от невероятной усталости, равнодушно бродили по площадке, закрытой сверху нейлоновой сеткой. Увидев гэн-лянь-лянь, несколько самцов с белым оперением кокетливо распустили хвосты. Перьев было немного, и проступали синюшные гуски. Бетонированную площадку мыли из шлангов несколько работниц в высоких резиновых сапогах. Вонь от павлинов стояла такая же, как на птицеферме агрохозяйства. Запах сохранился в памяти с тех самых лет. Дзинь-тун покосился на гэн-лянь-лянь, она же смотрела именно в его сторону. «А лисы есть?» — смутившись, спросил он. «На болотах есть, но сюда ещё ни разу не наведывались». «А зачем столько павлинов?» Часть ежегодно посылаем в зоопарки по всей стране, а в основном идут на мясо. В Бэньцао Ганму Ли Шин Дженя сказано, что мясо павлина расслабляет мышцы и улучшает кровообращение, благоприятно воздействует на печени легкие. По последним исследованиям, оно содержит 28 видов необходимых организма аминокислот и более 30 видов микроэлементов. По вкусу с павлиним мясом не сравнится ни курятина, ни голубятина, ни утятина. А самое главное, мясо павлина стимулирует ян и инь. Ли Шэй Джэнь, знаменитый китайский врач и фармаколог, в 52-томном труде Бэнь Цао Ган Му, основу фармакологии, обобщил опыт китайских врачей прошлого. Инь и ян здесь имеются в виду мужское и женское начало. Ухмыльнувшись, она впилась взглядом в Дзинь Туна. «Ты ведь, дядюшка, столько ходил с Лао-Дзинь по банкетам. Неужто не едал наших павлинов? Ну не беда, у нашего замечательного повара фирменное блюдо – тыковки с восемью сокровищами из павлина. Приглашаю завтра отведать этот вкуснейший деликатес. Печень павлина – известное лекарственное средство. Раньше считали, что она очень ядовитая и нечиста. На самом деле она стимулирует половую активность, помогает при метеоризме и улучшает зрение». «Вот у меня глаза. Почему такие светлые и проницательные?» «Потому что каждый день перед сном я принимаю стакан настойки павлини и печени». Один самец приблизился к сетке и, изогнув шею, стал их разглядывать. Потом вдруг просунул голову с высоким венцом из перьев через отверстие в сетке и клюнул Дзиньтуна в ногу. Гэн Лянь-Лянь ухватила павлина за тонкую шею, выбрала самое роскошное перо из яркого многоцветия на гуске, взялась за него у самого основания и резко дернула. Павлин с жалобным криком отбежал в сторону. Потом взлетел на деревянный насест и, подрагивая веером хвоста, принялся поглаживать клювом больное место. Гэн Лянь-Лянь вручила перо Дзиньтуну. «В Юго-Восточной Азии павлини и перья всегда подносили самым уважаемым друзьям». «А он не умрёт от боли?» — спросил Дзинь-Тун, разглядывая красивый рисунок на пере. «Теперь понятно, почему попугай говорил, что вы — сама доброта», — усмехнулась Гэн-Лянь-Лянь. «Так оно и есть. Я не павлин и не знаю, больно ему или нет. Но эти перья приносят хороший доход». Каждый год приходится выдирать их у живых птиц, потому что только в этом случае они смотрятся как живые. Ещё выщипываем перья у фазанов и тоже только у живых. Лишь тогда из них можно сделать реквизит для актёров пекинской оперы. Перья на шапках Цинских чиновников, традиционных персонажей пекинской оперы, обозначали их ранг. Потом они осмотрели ферму попугаев. Высокое просторное строение с рядами клеток из стальной проволоки в несколько ярусов. Клеток было несколько тысяч, по одной птице в каждой. От птичьего галда дзеньтуна охватило странное волнение. Казалось, вот-вот что-то случится. Понятно, почему работницы затыкают уши ватой, иначе нервное расстройство получить можно. Но это и декоративные птицы большой рыночный потенциал. «Рассказывала Гэн-Лянь-Лянь. Её, конечно, можно использовать и на мясо. Доланьские чиновники — народ рисковый, чего только не едят. Раньше считалось, что жаб есть нельзя, а на самом деле мясо у них очень вкусное, гораздо вкуснее лягушачьего. В прошлом месяце 51 ресторан из тех, что в ведении городского отдела занятости, стал предлагать знаменитое блюдо «Жаба лакомится мясом лебедя». старинное речение для обозначения чего-то несбыточного. В него входят семь свежеободранных жаб и лебедь с удалёнными внутренностями. Жаб заправляют в брюхо лебедя и готовят на медленном огне. Вообще-то приготовление этого блюда противоречит государственному закону об охране животных, и в последнее время дикого лебедя приходится заменять на домашнего. А лучший способ охраны редких видов диких птиц одомашнивание. Павлинов, например, мы уже выращиваем почти как бройлеров. Потом она показала фермы красноголовых журавлей, чёрных хайстов, индюков и золотистых фазанов, уточек мандаринок. Э, птицеводческого центра Дунфан два направления деятельности, продолжала она свой рассказ. Первое собирать со всего мира редких птиц, которым грозит истребление. С помощью наших работников выращивать их потомство, тем самым изменяя ситуацию. Их ценность уже не будет определяться редкостью, с какой они встречаются в природе. Второе направление снабжать гурманов по всему миру, удовлетворять спрос любителей новизны. К слову, твой племянник прекрасный знаток птиц. Он может по голосу птицы определить её характер, отлично понимает птичий язык. Учит разговаривать птиц, которые считаются не говорящими. «Ворона, например, только и знает, что каркает, и вроде не скажешь, что способная. А у него одна детские песенки петь научилась. Только вот склад ума у него не больно хозяйственный. Под его руководством центр был по уши в долгах. Сменив его на должности управляющего, я поставила себе основной задачей обратить убытки в прибыль. Я исключительно за то, чтобы превращать птицу в деликатесы на подносе». на ну, продашь пару попугаев как декоративных птиц, так при должном уходе они и через 10 лет не сдохнут. А вот съеденная пара попугаев за 24 часа полностью переварится. Продукты питания самый широкий рынок, но с развитием экономики и повышением материального благосостояния обычная пища некоторых уже не устраивает. Куры, утки, рыба, мясо всё надоело. Конечно, речь далеко не обо всех, но эта малая часть ест не за свой счёт. Вот на них-то мы и стараемся заработать. Разве простому человеку по карману съесть пару павлинов за 1200 юаней? Я в прошлом году в Гуандуне проводила исследование. Так там один крестьянин завёл крокодилию ферму, разводит китайских аллигаторов. Китайские аллигаторы мельче обычных, достигают полутора метров в длину. Они под охраной государства, и это сказывается на их цене. Но кто-то на цену не смотрит, может позволить себе всё. Ну а кто не может, тому они не нужны по низкой цене. Их этих аллигаторов на сантиметры продают. Покупаешь такого 140 сантиметров от головы до хвоста по 80 юаней за сантиметр. И встанет он тебе, пардон, в 11200. Ну, со скидкой, как старому знакомому, себе в убыток. Давай 10 тысячи забирай. А если банкет только из крокодилых блюд, значит, там не одни чиновники, а ещё и их любовницы. Трудно сказать, насколько мясо этих крокодилов лучше карпа, но о карпа пробовали все. А вот отведать крокодила, аллигатора, позволить себе далеко не каждый. Подожди, вот состаришься, сможешь гордо сказать детям и внукам, мол, ел я в молодости крокодилятину. Один большой начальник угощал. Тот крестьянин, что крокодил встал разводить, теперь, конечно, человек богатый. Думаю, нам надо мыслить ещё шире. Не стоит ограничиваться выращиванием отечественных редких видов, нужно искать таких птиц по всему свету. К 2000 году планируем заstolбить здесь все болота, устроить самый большой в мире птичий рай, музей птиц. Центр Дунфан станет главной достопримечательностью Даляня. К нам потянутся туристы, инвесторы, гурманы. Послушьте её, так перспективы блестящие. Ну а я, не домевал Дзинтун. Я-то что буду здесь делать? Дядешка, надеюсь, вы примете моё предложение заведовать отделом по связям с общественностью. Новоиспечённого за в отдел Гэн Лянлян послала на 10 дней в сауну к тайской массажистке. а потом в салон красоты на десять сеансов массажа и чистки лица. После этого Дзиньтуну показалось, что он заново родился. Не останавливаясь перед затратами, Гэн Лянь-Лянь накупила ему самые модные одежды, опрыскала с ног до головы шанелью и приставила к нему молодую девушку, на которую возложила все повседневные заботы. Эти траты повергали Дзиньтуна в страшное беспокойство. Вместо того, чтобы определить конкретную работу, Гэн Ляньлянь -Лянь только и делала, что забивала ему голову всевозможными знаниями о птицах, студировала вместе с ним чертежи, образцы, модели развития центра. В результате он твёрдо уверился, что от будущего центра зависит и будущее всего Даляня. Ночью, когда всё стихло, Дзинтун ворочался с боку на бок на роскошном матраце фирмы Simmons, не в силах заснуть. Теперьшняя его жизнь состояла из одних удовольствий, а таком он даже не мечтал. Чего в конце концов хочет от него эта предприимчивая женщина с маленькой головкой? Он помассировал грудь и подмышки, где уже начинал накапливаться жирок, и незаметно уснул. Снилось, что он оброс павлиньими перьями, распустил хвост, и на нём засверкали десятки тысяч разноцветных пятнышек. Тут вдруг появляется ген Лянь-Лянь и ещё какие-то злобные женщины. Они собираются выдрать у него перья, чтобы преподнести уважаемым богатым друзьям, приехавшим издалека. Он протестует по павлинии. Так если не выдирать перья, дядеушка, зачем мне тебя откармливать? Ответ прямой, никакой двусмысленности. И применить его можно и к павлинам, и к людям. Ничего не оставалось, как только покорно подставить губку. Всё утро аж похолодело, кожа напряглась так, что иголку не воткнёшь. Гэн Лян Лян старательно мыла руки в медном тазу, вокруг разносился запах сандала. Вымыла раз, потом ещё раз, а после этого увела работница в белом халате полить из большого медного чайника с длинным носиком, чтобы спал ласнуть. Дёргай, вертелся у него на языке. Дёргай, славное племянниково жонушка, не тяни со своими пытками. Ты хоть понимаешь, что для барана, привязанного к столу мясника, самое мучительное не ощутить пронзающий сердце нож, а смотреть, как мясник точит его и, поточив, пробует на ногте, острый ли. Расслабься, расслабься, похлопало по гуске рука в резиновой перчатке. «И ты, что ли, дядюшка, с этого чудовища-убийца Сымыку пример берёшь? Тот перед смертью всё цы на бороду собирал, даже бродобрее него бритву сломал». «Да откуда ж она может знать такое? Ведь родилась позже». Хотя сломанная о Сымыку бритва давно уже стала легендой. О нём уже столько легенд сложили, целый воз. Например, якобы во время расстрела пули рикошетили от лба в разные стороны. Какой цигун вызывает в памяти рассказы о далёком прошлом, когда в Гаоми от великого учителя И Хэтуань и Фан Цзиньбяо отскакивали и мечи, и копья. Цигун древнекитайское учение саморегуляции организма на основе жизненной энергии ци, часть практики китайских боевых искусств. Потом Сымы Ку, якобы увидел на дамбе Сыма Ляна и крикнул: "Сэнаа!" Этим воспользовался снайпер из уездной расстрельной команды и всадил ему пулю прямо в рот. Только так, якобы, и удалось отправить его на тот свет. Напрасно всё это, невестка, сказал Дзинтун. Никакого ци у меня нет, просто боюсь. Чего бояться-то? презрительно фыркнула она. Подумаешь, перья вырывает. А если бы мошонку отрезали, вот это был бы шок. Мне удивительно, что попугай плачет от тебя день-деньской, размышлял день-тун. Страшные делают и бабы, даже в сравнении с у них одни ножи да винтовки. В прежние годы в агрохозяйстве Цяолунхе была одна женщина-ветеринар, Цяодун, по прозвищу Тяжёлая рука. Однажды она должна была кастрировать четырёх мулов для гужевой транспортной бригады. Удалила лишь четыре яичка, а потом их швырнула ноши и ушла. Мулы так и остались стоять со своим хозяйством, как с гроздьями Айвы. Заканчивать пришлось Дэну. С тех пор в Долане и бытует все Хоу-Юй. Сяо-Дун кастрирует мулов. Дело не закончено. Гэн Лян-Лянь ухватила несколько самых красивых, толстых, как камыш перьев, и с силой дернула. Дзинь-Тун закричал и проснулся в холодном поту. Копчик ныл. В ту ночь было уже не заснуть. Он прислушивался к поединкам птиц на болотах, вспоминал свой сон и пытался истолковать его, как учили зэки в лагере. Наутро Гэн Лянь-Лянь пригласил его к себе в кабинет на завтрак. Этой честью удостоился и её муж, мастер по обучению птиц попугай Хань. При входе их приветствовала с золотой жердочки взъерошенная чёрная майна. «Здравствуй! Здравствуй!» Дзинь-тун не поверил, что это сказала птица, и стал оглядываться, ища источник звука. «Шангуань-дзинь-тун! Шангуань-дзинь-тун!» снова заговорила Майна, окончательно повергнув его в изумление. «Здравствуй, здравствуй!» — кивнул он в ответ. «А тебя как зовут?» «Ублюдок! Ублюдок!» — закричала птица, распушив хвост. «Вот, полюбуйся, чему ты обучил свое сокровище!» повернулась к мужу Гэн Лян Лян. Ублюдок, поддал птицы попугай. Ублюдок, ублюдок, повторила чуть не шлёпнувшись жёрдочки Майна. Вот мать её, сконфузился попугай. Ну не дура, а? Как маленький ребёнок, до да посинения учишь говорить что-то приличное и всё впустую, а сквернословий учить не надо. Гэн Лян Лян предложила Дзэньту на свежего молока и глазунью из страусиных яиц. Сама поела немного, как птичка. Дзинь-тун же наелся, как боров. «Войско обучают тысячу дней, а ведут в бой единожды, дядюшка», заговорила она, попивая кофе на стле, от которого возносился восхитительный аромат. «Пришло время браться за самое главное. Как говорится, отправляться на защиту заставы». Дзинь-тун даже икать начал. «И что же...» «Я могу... <связь> делать!» Ген Лянь-Лянь это явно раздражало, и она, не скрывая ни удовольствия, уставилась на него жестким взглядом серых глаз. И глаза ее, изначально красивые и мягкие, вдруг стали невероятно страшными. Вспомнилась ее мать, вспомнились питоны на болотах, которым ничего не стоит проглотить дикого гуся. От испуга и коня тут же прекратилось. «Сделать ты можешь много чего!» Змееподобные глаза блеснули по-человечески тепло, снова став обворожительными. «Что нужно в первую очередь для осуществления наших грандиозных планов, дядюшка?» «Конечно, деньги!» «Деньги нужны, чтобы ходить по саунам, чтобы приглашать нежных, грудастых тайских массажисток». Знаешь, сколько стоит яйцо страуса, которое мы только что съели? Она выставила пять пальцев. Пятьдесят, пятьсот, пять тысяч юаней. На все, что мы делаем, нужны деньги. Центру Дунфан нужно развиваться, и на это необходимо еще больше денег. Не восемьдесят сто тысяч, и не один два миллиона, а десятки, сотни миллионов. Нужна государственная поддержка, банковские кредиты. «Банки принадлежат государству, управляющие банками делают то, что говорит мэр. А к кому прислушается мэр?» Она усмехнулась. «А мэр, дядюшка, прислушается к вам». От этих слов Дзинь Тун струхнул так, что заикал снова. «Дядюшка, дядюшка, без паники!» Продолжала Гэн Лянь-Лянь. «Слушайте внимательно, что я скажу». «Новый мэр Даланя не кто иной, как ваша учительница Цзи Цюнджи. По информации из надёжных источников, первым человеком, о котором она стала наводить справки, вступив в должность, были именно вы. Вы только представьте себе, дядюшка, сколько лет прошло, а она помнит вас. Какое это должно быть глубокое чувство?» «Стало быть, я пойду к ней и скажу. Учительница Цзи, я Шангуань Цзинтун, Прошу вас предоставить в цветоческом центре жены моего племянника кредит на сумму 100.000 юаней. Гэн Ляньлянь -лянь громко расхохоталась и, отбросив всякое уважение к старшим, похлопала его по плечу. Дядушка, глупенький мой дядушка, вот ту ж сама простота. Сейчас я вам всё расскажу. Последующие две недели попугай Хань дрессировал птиц, а Гэн Лянь Лянь день и ночь дрессировала Цзинь Туна, обучая, как нужно вести себя и что говорить одинокой женщине, в руках которой сосредоточена большая власть. Накануне дня рождения Цзи Цзюнджи они провели в спальне Гэн Лянь Лянь генеральную репетицию. Гэн Лянь Лянь в одной белоснежной ночной сорочке изображала мэра, Тонкая сигарета в одной руке, бокал вина в другой, флакончик с афродизиаком в изголовье кровати, расшитые тапочки на ногах. Дзинь-тун в отглаженном костюме, благоухающий французским одеколоном, держа перед собой целую охапку павлиньих перьев и только что обученного попугая на руке, не сильно толкает обитую кожей дверь. Открыв дверь... Он замирает, пораженный суровым обликом Цзи Цюнджи. Никакой ночной сорочки, наполовину открывающей грудь, как у Гэн Лянь Лянь. Старая армейская форма с застежкой на мужскую сторону, даже воротник на френче застегнут наглухо. Ни сигарет, ни бокала вина, ни тем более афродизиака. И приняла она его, вообще-то, не в спальне. С ксерокопией какого-то документа в руках и большой, как у Сталина, трубкой во рту, она устроилась на старом плетёном стуле, задрав на рабочий стол ноги в пропотевших нейлоновых носках. Курила она вонючую махорку и шумно прихлёбывала чёрный чай из огромной с небольшой ведёрко обшарпанной кружки с надписью Агрохозяйство Дзяолунхе. Когда Дзеньтун вошёл, она отшвырнула документы и выругалась. Свалочи! «Хлопы вонючие!» От страха ноги у Дзиньтуна подкосились, и он чуть не рухнул на колени. Она сняла ноги со стола и сунула в туфли. «Шангуань, Дзиньтун, заходи, не бойся, это я не тебе». По инструкции Гэн Лянь-Лянь следовало согнуться в глубоком поклоне, а потом со слезами на глазах впиться взглядом в ее нежную белую грудь. Но не надолго, на несколько секунд, потому что более долгий взгляд может говорить о недобрых намерениях, а слишком короткий о недостаточной близости. После этого нужно было сказать: "Дорогая учительница Цзи, вы ещё помните своего скромного ученика?" Но Цзи Цунцзи не дала ему и рта раскрыть. Назвала по имени и с прежней живостью в глазах оглядела с ног до головы. Под её взглядом тело зачесалось, захотелось отшвырнуть то, что было в руках, и убежать. Поведя носом, она усмехнулась. «Сколько интересных духов вылила на тебя гэн-лянь-лянь!» Встала и распахнула створку окна. В комнату ворвался прохладный вечерний бриз. Вдали огнями праздничного салюта сверкали искры электросварки на высокой стальной конструкции. «Садись!» — предложила она. Правда и угостить тебя нечем. Выпей воды, если хочешь. Она взяла с чайного столика кружку без ручки и глянула на дно. Ну ладно, слишком грязная, а мыть лень. Старею, времени кого не щадит. Набегаешься за день, ноги распухают как пампушки. Когда она упомянет возраст, скажет, что постарела, запомни, дядешка, ты не должен соглашаться. Пусть она вся в морщинах, как мочалка, ты всё равно должен сказать, и он, как учёный попугай, повторил: "Вы, учительница, может, пополнели самую малость, а в остальном выглядите так же, как и много лет назад, когда учили нас петь песни. Вам на вид лет 28, ну, никак не больше 30. <сёк> Это всё Гэн Лян Лян тебя научила", презрительно усмехнулась Цзи Цунжи. "Да," покраснел он. «Просто заучив слова, песню не споёшь, Дзиньтун. Со мной все эти трюки с подхалимажем не проходят. Бесполезно. Какое не больше тридцати? Постаревшая наложница Сюй преуспевает в любовных делах, что ли?» Имеется в виду наложница императора династии Лян. 502-557-й года. Так говорят о привлекательных женщинах среднего возраста. Ну, пусть какая. Не уж-то я сама не знаю, старая я или нет. Волосы все седые, зрение слабеет, зуб скоро повыпадает, кожа дряблая. Ещё много чего, о чём уж и не говорю. В лицаль стянут, отчуть отвернёшься проклинает. Боятся меня, а сами только и думают, вот ведь не сдохнет никак ведьма старая. Тебя заоткровенность сегодня пожалею, а то вытурило бы в два счёта. Ну, садись, садись, не стой. Зиньтун протянул ей ахапку павленийх перьев. Учительница Дзи, это просила вручить вам Гэн Лян Лян. Выдите вручать павлений перь ей, дядеушка, обязательно скажите: "Учительница дарю вам на день рождения 55 павленийх перьев и желаю быть такой же красивой". Вспомнились её наставления. Снова бредятина, заключил Дзи Цунжэ. «У павлинов только самцы красивые, а самки уродливее старых куриц. Отнеси-ка ты ей эти перышки назад. А это говорящий попугай, что ли?» Ткнула она в сторону покрытой красным шелком клетки. «Сними-ка, погляжу». Дзинь-тун откинул покрывало и постучал по клетке. Сонный попугай забил крыльями и недовольно завопил. «Здравствуйте! Здравствуйте! Учительница Дзи!» «Здравствуйте!» Дзи Цюнджи хлопнула по клетке и так напугала попугая, что тот заметался, натыкаясь на проволоку и взмахивая крыльями. «Ага, добра тебе, как же!» — вздохнула Дзи Цюнджи. «Здравствуйте по-китайски и дословно «добра тебе». «Ничего доброго!» Она набила трубку и стала посасывать её, причмокивая, как беззубый старик. «Посеял пичуга хань драконова семя, а выросла блоха на верёвочке. Зачем тебя гэн лянь лянь прислала?» «Чтобы я пригласил вас посетить птицеводческий центр Дунфан», — пробормотал Дзинь Тун. «Цель у неё не в этом». Цзинь Цунь Джи отхлебнула из кружки и вдруг кряснула ею по столу. «Кредит выбить! Вот что ей на самом деле нужно!»